«Просто мы разводимся!» — резко сказала дочь. Повисла пауза. Старики молчали со скорбными лицами. «Господи, как мне это надоело!» Надя зло посмотрела на родителей. «Ну что, мне еще вас утешать? Вы всю жизнь вместе! Вы даже представить себе не можете, как в жизни все непросто, как сложно! Вы вы бы -то всю жизнь в пионерском лагере прожили!» Старики устыженно молчали. Надя ушла в комнату, а они продолжали нерешительно топтаться на пороге. Первой не выдержала Вера Семеновна. — Вань, как же это? Сделай хоть что-нибудь. Как же она одна-то? А детки? Как деток жалко, Господи! Ну что же это? И она тихо заплакала, стараясь, чтобы дочь не услышала. — А что тут скажешь? Насупился Иван Петрович. Чужой головы не приставишь, про своей нет. Но дочь то ли прислушивалась, то ли просто сообразила, что неспроста родители остались за порогом, сама вышла им навстречу. Чего стоим? Она с раздражением осмотрела сморщенное в плач лицо матери и протянула. А, понятно, траур начинается. Как же вы меня бесите! Привыкли за ручку всю жизнь ходить? Вы можете понять своими старорежимными мозгами, что в жизни разное случается, что на свете есть соблазны, страсти, что люди иногда разводятся. Да что с вами говорить, у вас просто идеальный брак, один на тысячу, так практически не бывает. Случилось-то что? Муж мне изменил, довольны. Прояснили ситуацию, и Надя сорвалась с криков плач. Родители переглянулись. Вера Семеновна вытирала слезы, как будто беда уменьшилась в размере. Иван Петрович неопределенно крякнул. Что, замолчали? Слов таких не знаете? Да, изменил. Нужны подробности? Подробности не нужны, жестко отбил Иван Петрович. Он обнял жену, поцеловал ее в мокрые глаза и по-хозяйски распорядился. Пойдем, мать, чай заваривать, обмоем наш идеальный брак. Варенье-то еще осталось? Прошлогоднее только, в этом году совсем ягоды нет, долгоносик завязи побил, засуетилась Вера Семеновна. И родители ушли в дом. Дочь присела на крыльцо. Она умирала от жалости к себе и завидовала родителям, которым досталась другая жизнь, в которой все было просто, как в букваре. без соблазнов и страстей, как в пионерском лагере.